Глава 8. Суббота. 6 декабря. Ближе к полудню. Иран. Чехбехар. Иван Гирин не знал, куда себя девать. Раньше эта фразочка стояла его в тупик, слишком уж заумным был словесный изворот. А вот теперь дошло. Морятскую душу рвало на части. Хотелось и на Кеш метнуться, позбивать в волю гадские самолеты с белыми звездами на крыльях. Не на грозном оказаться помочь ребятам из команды. Крейсер получил пробоину на ватерлинии. Нос погрузился в воду чуть ли не до якорных клюзов, да еще сильный крен на правый борт. Эта долбанная Калифорния постаралась, запустила целый пучок зенитных талосов. Янки с дуру решили, что их хваленный Интерпрайс потопили русские яки. Пилоты увернулись от американских подарков или те самые свихнулись на почве рэп, а вот одна паршивая ракетешка ударила по крейсеру. Но командир корабля не недресливым оказался и дал сдачи. Спустил с поводка свору «П-35». Там к перехватили парочку крылаток, но две или три все же добрались до Калифорнии и саданули в борт. А в каждой быче больше полутонной взрывчатки. И Вроде говорят, не затонул крейсерок, но стал больше похож на подводную лодку. Палубы на уровне моря, волны обнастройку плещут. Но здесь тоже хочется быть. Сжимая кулаки, Мичман наглядел обширную гавань Чахбехара. Прямо у пирса горел иранский эсминец Паланг. Еще три корабля совершали эволюции на рейде. Димавент, Сахант и Сабалан. Тоже эсминцы. Крейсеров у Ирана не водятся. А Тавкр минск скромно тулился с краю, как та рекомая хата. «Товарищ Мичман, почему не на вахте?» Строгий голос за спиной сработал, как сигнал. Гирин вытянулся и отчеканил. «Вахту отстоял, товарищ капитан третьего ранга!» Якушев смело стивился. «А чего не спишь?» спросил он не совсем по уставу. «Да ребята просили глянуть. Как тот. Иван неуклюже пошутил. «За переборками не видать!» Каптри, понимающе кивнул и протянул Мичману бинокль. «На, глянь!» Гирин охотно глянул. Тяжелая оптика рывком приблизила горизонт. Четко виднелось серое крыло Констелэшн сбоку крейсер «Гарри Ярнел, или это «Уорден» похожие силуэты. «А вон там Гридли» и вроде «Бейнбридж». «Не пойму», — забормотал Иван. «Там еще что-то с моря подгребает». «Ого!» а на нем иракский флаг». «О, это Ибн Маржит, оживился Якушев. «Фрегат. Тот же сторожевик. Учебный, но зубастенький. На нем наши термиты стоят. П-15 и французские экзосеты, новейшие противокорабелки. Видать, Тегеран с Багдадом крепко подружились, раз уж спина к спине у мачты. О, выше, выше смотри». «Самолет?» — затянул Гирин. «Вроде Ту-16». «Ту-16 РЦ», — выразительно кивнул Кап-3. Наши по-тихому вооружили иракцев. Как чувствовали? «РЦ? Разведка и целеуказания?» Нахмурился Иван, опуская бинокль. «Они что, всю морскую систему передали? А мы?» «Не жадничай, Мичман!» Замполит потер шею, разминаясь. «Передали успех, а у нас легенда. Мы-то со спутников работаем, иракцы с самолетов. Ну, с вертушек еще. Чуешь разницу?» Гирин шумно вздохнул. «Да нет, мне не жалко. — пробормотал он розовее. — Просто, ну, не в моготу в сторонке стоять. — Понимаю, — мягко улыбнулся Якушев. — Только нас сами ранцы попросили не лезть. Это их драка. — Нет, ну, если так, — заворчал Иван, успокаиваясь и снова приникая к окулярам. Ибн Маржит приближался, вон какие буруны распускает, А палубные истребители все вьются над авианосцем, как пчелы над ульем. Американцы налетали ранним утром, обстреляли иранскую флотилию гарпунами, отбомбились, а персы подняли с аэродрома в три или четыре эскадрильи и F-14 Tomcat, и F-4 Phantom, и F-5 Tiger. Спасибо озвежавшему Шаху, закупился у Амеров. И началось. Воистину, адская карусель закрутилась над портом. Самолеты виражили с ревом и воем. Стробоскопически сверкали авиапушки, трассеры воскрешивались, и явились ракетки воздух-воздух. Раз за разом в небе вспыхивали клубы огней и дыма и падали в море обломки, распускались белые куполки парашютов. А полчаса назад военные с обеих сторон будто на паузу бой поставили. с стрякача мерцая лопастями над приземистой песочного цвета застройкой Чахбихара, проплыли К-25РЦ. «Это ж неспроста», — веское без тени улыбки заявил Якушев. «И вон еще». Гирин махнул биноклем в сторону дальних причалов. Оттуда отваливали два ракетных катера — Пейкан и Джошан. «Выходят на позиции?» — пробормотал Мичман. «Похоже на то!» — затянул кап на солнце. «Хороший декабрь у иранцев. Тепло, как в Союзе весной. И не душно. И разно зашипели ракеты, срываясь с направляющих. Факелы вытягивались дымными клубящимися флейтами, словно указывая, откуда выпущены противокорабелки — Стреляли отовсюду, с катеров, с эсминцев, с фрегата «Ибн Маржит», с наземных установок «Утес». Ракеты сбивались в стаю. Американцы занервничали. Зенистые Талас смогли поразить старенькие П-35 на маршевом участке, да и там к с ними справятся. Но если в полете десятки и десятки ракет, и как справиться с экзосетами? Пусть и маломощные, но французские изделия летят на гребнями волн. Попробуй-ка обнаружь. Горячий привет». Три экзосета ударили в борт крейзера Уорден, 35-е добавили, вышибая надстройки и пусковые установки. Бейнбридж огрызался вовсю, сбивая термиты, но ему сразу поплохело, стоило с Демовенда прилететь громили громиле П-500. Базальт страдал той же болезнью, что и 35-е. Невысокой скоростью на старте, но, видимо, корабельные зенитчики проморгали пуск или не ожидали от эсминца ничего тяжеленького. «Да нет», — у Герина. «Скорее всего, понадеялись на авиацию. А пчелки берегут улей. Вон так и реют над «Констеллейшеном». Рейте, рейте. С разницей 8 секунд, чтобы не пострадать в облаках раскаленных газов, стартовали еще три базальта. Иранские ракеты даже не целились в авианосец, будто брезгуя, и вламывали крейсером. Нынешние корабли не проседали под тяжестью броневых плит. Борта и палубы просаживались насквозь. Одна надежа — засечь и сбить. Засекали. Сбивали. В воздухе вспухали облака разрывов, но не всякую атаку отобьешь. А за ракетной волной докатила другая, с множественным ревом, парами и поодиночке неслись десятки истребителей с персидскими красно-бело-зелеными розетками на крыльях. «Они уходят!» — заорал Гирин, подсигивая от возбуждения. «Уходят!» — Якушев суетливо перехватил бинокль. «Да, похоже». Громадный «Констеллейшн» неуклюже разворачивался, отваливая по широкой дуге от чужих берегов — Рой американских пчелок вяло отбивался от наседавших иранцев, а крейсера один за другим отступали. Бейнбридж густо дымил, Уорден едва держался на воде крени с развороченным бортом. Гридли взрывался в воду из-за сильного дифферента на нос. — Так вам и надо! — мстительно вытолкнул Гирин и сорвался с места. — Надо ребятам сказать! — Якушев лишь улыбнулся в ответ, мимоходом оглядывая хищные силуэты Яков-141, выстроившихся на палубе. Пара звенев прогревала двигуны. На всякий случай. А за опущенными фонарями темнели фигуры пилотов. Полная боевая готовность. Слава богу, обошлось. Пробормотал замполю. Оглянулся. Никто не видит. И осенил себя крестным знамением. Вечер того же дня. Каспийское море. Борт СКР «Советский Азербайджан». Сначала сторожевику Гриф сильно не повезло. Вывели корабль с боевого состава болтфлота и поставили на отстой. Однако геополитику корчило. Вероятный противник все норовил напакостить первому в мире государству рабочих и крестьян. Малевал на картах полумесяц нестабильности, и СКР расконсервировали. По рекам провели из Ленинграда в Баку, перекрестили в советский Азербайджан, и стал сторожевик флагманом краснознаменной Каспийской флотилии, ее красой и гордостью. Выйдя из прошлогоднего ремонта, корабль не только засиял новой краской. Бомбометы с торпедными аппаратами убрали с его палубы. И 37 миллиметровую спарку не пожалели, зато встроили пусковую установку ЗРК «Шторм». Сухопутные знатоки брюзжали, не по рангу, мол, чайник крейсер, зато флотские холили и лелеяли грозное оружие. Враг не пройдет и не пролетит. На Каспе установилась тишь да гладь. Не зазывал злой северный ветер Хазри, не гнул крутые волны, сторожевик рассекал спокойную воду, невидимую в темноте, и качка на мостике почти не ощущалась». Командир корабля седой и моложавый Тахмасиб Мехти сильно нервничал. Это выражалось в том, что он не расхаживал по рубке, а высиживал на отке дом сидения с отвращением, жуя фильтр незакуренной сигареты. Срочный выход в море для военного моряка – обыденность. А вот приказ... Он слегка напряган Мехти. Покинув Ленкарань, советский Азербайджан должен был идти курсом на юг, заходя в иранские терводы, и ждать появления высотной цели. Параметры прилагаются. Не появится... Отбой. Появилась? Сбить к такой-то матери. Вздохнув, командир вышел на палубу, гадая, где кончалось море, и начинался космос. Щелкнула зажигалка, мигом погасив слабый свет созвездий. Зато недожеванная сигарета наконец-то задымила. Палуба сторожевика плавно поднималась и опускалась. Необъятная жидкая грудь Каспия мерно дышала, дразня ноздри запахом соли и йода. Мехти поморщился. Приказ все еще тревожил его. «Сбить Боинг Е-373 e с системой АВАКС». Каково? Это же не фантом какой, а громадный самолетище, да еще из чужой акватории. «Товарищ капитан второго ранга! вобле радиста распугал тяжко волочившиеся мысли. «Цель воздушная, высотная, скоростная». Параметры цели. Окурок сверкнул оранжевыми искрами. «Высота — 400. Скорость — 800. Пеленг — 235 на корабль. Не меняется. Дистанция — 120. Расчетное подлетное время — 5 минут». Приготовиться к отражению воздушной атаки. Расчёт ЗРК готовность. Есть готовность! Цель. Дистанция 50. Ракеты в зону поражения. Цель уничтожить. Пуск! Темнота и благостный покой в нерубке раздернулись полыханием маршевых струй и грохотом старта. Две ракеты унеслись, снова опуская зыбкую тьму. Сопровождаю цель! 30 секунд до поражения! Ковторанг замер, перестав дышать. Есть! Цель поражена! Мехти вольно вздохнул. Далеко впереди высоко-высоко разваливался сбитый самолет. Он падал медленно, мерцая огнями и рассыпаясь над горами Эльбруса. Падала мощная антенна вместе с обтекателем, падала бортовая IBM, кувыркались тела операторов и все еще воющие двигатели. Больше осадков не ожидается. Мрачно усмехнулся Тахмасип и отдал команду. «Курс Норд-Вест!» «До дому!» — по-своему отрепетовал рулевой. Вечер того же дня, позже, Тегеран, Черчилль-Стрит, угол с Рузвельта-Веню. Надо было сделать карьеру в Багдаде, чтобы кататься в чайке по Тегерану. Лениво подумал Ершов, наблюдая в окно, как его бронированный членовоз въезжает в ворота советского посольства. В ярком свете фонарей десантники из Рязани, выреженные как дембели, аксельбанты нацеплены, форма подшита, береты на бекрень, активно мешались с поздарами, стражами исламской революции. Эти тоже щеголяли в беретах, только ярко-зеленых. Угадал, ухмыльнулся Григо. Масуд здесь. Своих аксеров он приструнил заранее, чтобы не дрались, не задирали коллег. Его курды, хоть и ходили в школу, оставались диковатыми горцами. Отмахнувшись от пасхольских, Ершов сбежал по ступенькам того самого здания, где Сталин принимал торгаша Рузвельта Хелкаша Черчилля. На встречу вышел посол. Владимир Михайлович. — сверкнул белыми зубами Григорий. — Наше почтение. — Рахбар на месте, — улыбнулся Виноградов, пожимая протянутую руку. — Волнуется очень. Говорит, что сбежал из дворца. У нас хоть не слышно этой дурацкой беготни. — А вы уверены? — В налете? — обронил Ершов, широко шагая. — Более чем. Моя Муха Барат, ваши ГРУ и КГБ, даже Масад, Все сходятся в одном. Налет на Тегеран состоится обязательно. Американцы больше двух месяцев готовились нанести этот подлый удар. «Что же они? Возьмут вдруг и окажутся?» «Нет. Слишком много долларов потрачено, чего стоят одни переброски войск из Европы в Турцию». «Не понимаю», — проворчал посол, поспешая. «Ладно, там Рейган, но Форду зачем вся эта авантюра?» «Хочет войти в историю», — криво усмехнулся Ершов. Они переступили порог того самого зала, и Масот метавшийся на фоне телеэкранов, резко затормозил. «Салам!» «Салам, Рахбар!» Григо почтительно поздоровался с иранским вождем. «Ну что, будем ждать?» «Одождемся?» Радживи пристально глянул на директора всесильный Мухабарат. «Обязательно!» — отрезал Ершов. «Присаживайтесь, Владимир Михайлович». Бригада техников работала ловко и быстро. Вязки проводов убирались с глаз долой, а телевизоры Рубинео, расставленные в два ряда один над другим, включались по очереди. Сельмас, Тебрис, Мехабад, Зенджан, Хамадан, Казвин. Все места и местечки, где иранские зенитчики и советские спецы развернули зенитные ракетные комплексы С-125 и С-300, оказались под прицелом телекамер. Неплохой идеологический ход, запечатлеть триумф и фиаско. Поклонившись, техники вышли на цыпочках. «Аналитики в Багдаде и в Москве, похоже, думали одинаково», рассеянно говорил Григорий, проводив рабочих глазами. «Ударить штаты способны только со стороны Турции. Именно туда всю осень перебрасывали авиацию», и даже тяжелую бронетехнику. И целью станет именно Тегеран. Мы-то весь год расписывали, какое плотное кольцо ПВО окружило Багдад со всех сторон. А штатовцы рисковать не любят. Он присмотрелся к экранам. Везде ночь. Ничего, гореть будет ярко. М -м -м. А, и только одни че наши умники гадали. Где-то в начале декабря. Но сама логика, да и обильная практика давали подсказку. Операция «Иранская свобода» может начаться совсем в другом месте — просто чтобы отвлечь внимание. «Нападение на наш флот!» — воскликнул Радживи, в досаде, шлепая себя по коленям. «Ну, конечно, это был отвлекающий маневр!» «Захремар!» «И как там enterprise спросил Виноградов сухмылка, лишь бы поднять тонус высокому гостю. «Утоп!» — хохотнул Рахбар. «Носовую часть американцы отбуксировали Фуджейру, а кармана на дне. Янки как шпана». — усмехаясь, выговорил Ершов. — Испугаешься — забьют. сдачи наложит в штаны. Началось. «Ты бриз — Брис! встрепенулся Радживей, жадно вглядываясь в экран. Там пушили лиси хвосты, зенитные ракеты устремляясь с направляющих и бросая дрожащие от света на локаторы, на кунги, на тягачи. А вот из вертикальной трубы контейнера вырвалось облако светящегося дыма, вынося новейшую ракету. Пыхнуло и понеслась. Черное небо осветилось бесшумной вспышкой. На мгновение блеснул стремительный силуэт самолета и тут же распался, скручиваясь клубком огня. Готов! азартно воскликнул Виноградов. Это муравьед, опередил Ершов. F-111, тактический бомбовоз. Долетался. Опуски зачастили. стартующие самолеты лопались в вышине вспышка за вспышкой. Фантомы! выкрикнул посол приставая. Вон! Передача из Сельмаса. Ох, война в прямом эфире! Заполыхали экраны сверху, в уголку мерцали надписи на фарси «Мехабад», Зенджан. Над Казвином два муравьеда сбросили бомбы, чтобы облегчиться и удрать. Но не вышло. Обоих достали гонки С-125, испытанные еще Вьетнамом. Целая эскадрилья F-4Е завернула обратно, не долетая до Хамадана. Но тут уж не выдержали иракские пилоты. С аэродромов под Эрбилем поднялись в воздух новенькие перехватчики МиГ-25. Развивая скорость втрое выше звуковой, они догнали фантомы и отымели их в извращенной форме. Ракеты воздух-воздух били прямо в сопла. Самые благоразумные из американских летчиков не орали в микрофоны, срывая голос, как их разделывают иранцы, и как тактика трех бес безнаказанно бомбить беззащитных. Людей с безопасного расстояния выворачиваются наизнанку. Умные по-тихому возвращались в инжирлик, сбрасывая боеприпас по дороге. Но таких было мало. Штаты терпели полный разгром. «А давайте выпьем!» — вскочил Ершов. «Понимая, дружище масут, что ислам против вина, так спрыснем радость водочкой!» Роджави колебался недолго. Находясь в блаженнейшем состоянии выигравшего, он расслабленно махнул рукой и принял из суетливых рук Виноградова хрустальную стопочку столичной. Согнав с лица блуждающую улыбку, Ершов скупо провозгласил. «За победу!» Понедельник, 8 декабря, день, Вашингтон, Пенсильвания, Авеню. Даунин ледял за окно, сжав губы и сузив глаза, понимал, что на служебном лимузине катается в последний раз. То крайнее раздражение, даже бешенство до которого его довели в инжирлике, унялось заместившись усталым безразличием, да сколько можно в самом-то деле. Даже служебный подъезд с Белого дома ничего не затронул в душе. Подумаешь, и побелее видали. На приветствие агента секретной службы Джек молча кивнул. Правда, несколько удивился, когда его провели в овальный кабинет. Светлое и просторное помещение, знакомое по кинохроникам, не впечатляло. Какой-нибудь Свердловский зал в Кремле выглядел куда пышней и величавей. Изумляло иное. За столиком по-хозяйски развалился форт. Откинувшись в кресле, он сложил руки на животе, освещенный со спины через окна в мелкую растекловку. А напротив, утопая в мякоти глубокого кресла, восседал Рейган. Будущий президент с интересом следил за директором ЦРУ, изгибая губы в снисходительной отеческой улыбке. Холодно кивнув Рональду, Даунинг обратился к Джеральду, не повышая градус эмоций. — Сэр, я подаю прошение об отставке. Брови у Форда полезли вверх. — Вы не устаете меня удивлять, Джек, — выговорил он, прячу недовольство. — А причину вашего, м, -м демарша можно узнать? «Если вы хотите уйти из-за меня», — вступил Рейген, профессионально выговаривая слова, окрашивая каждое по всем канонам сценической речи, — «то инаугурация произойдет лишь в конце января, по-моему». «Нет, мистер Рейген, причина не в вас», — вежливо сказал Даунинг и прямо глянув в глаза Форду. «Сэр, в Китае и Японии есть такое выражение — потерять лицо. Так бывает, когда сановник не выполняет своих обещаний и оказывается в смешном положении». Так вот, я потерял лицо, когда вы или ваши люди в Пентагоне отдали приказ уничтожить яхту «Заар». И мне неприятно думать, что те русские и израильтяне, кто спасся после налета, будут винить меня в своем несчастье. «Э, подождите, Джек!» — повысил голос пока еще действующий президент. «А почему, собственно, вы дали уйти тем русским?» «Чтобы сохранить лицо Америки», — резко ответил директор ЦРУ. «Националисты или сепаратисты угнали военный борт в инжирлик? Ладно. Мы тут ни при чем. Но почему бы не извиниться перед русскими и не вернуть их на родину, а заодно повязать угонщиков и передать тех советам? Вот как! — саркастически усмехнулся Форд. — Угонщики, к вашему сведению, погибли при взрыве секретной установки, как, кстати, и наши граждане. Сгорел чуть ли не взвод офицеров и рядовых GI. Или они не в счет? — А нечего было лезть, куда не просят, — жестко отрезал Даунинг. Существовал вполне цивилизованный способ вызвать летный экипаж из Советского Союза и отправить Ил-76 в Тбилиси вместе с грузом и пассажирами. Зачем нагнетать обстановку зря, буквально на пустом месте? Да еще во время подготовки операции «Иранская свобода». Форт налил сокровью, обретя цвет лица, сходный со свекольным. «Вы еще скажите, что провал операции был предрешен именно из-за этого ЧП в Инджерлике!» — выкрикнул он в запале. «В том числе», — твердо молвил Джек. В эти тающие мгновения он ощущал себя легко и свободно. Какое же это счастье — не скрывать истину, не выкручиваться, а говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Попыхтев, Джеральд малость успокоился и переглянулся с Рейганом. Тот красноречиво покачал головой. «Вот что, мистер Даунинг!» — заговорил форт официально. «Я не принимаю вашу отставку. Извольте дослужить своей стране вплоть до вступления в должность нового президента штатов». Директор ЦРУ молча поклонился и вышел. Шагая мимо зала кабинета, он расслабил узел галстука и улыбнулся. Расстаться с тяготившим его постом не удалось, но приятное чувство легкости и свободы осталось. «Это знак», — подумал Даунинг, молитвенно заводя глаза к потолку.